Мой папа очень высокий и очень худой. Это красиво, но и опасно. Однажды он сломался пополам. Моя мама вдруг обняла его за пояс, потому что хотела, как обычно, встать на цыпочки и поцеловать его. Но тут он переломился. «Ой-ой-ой!» – -ой", завизжала моя мама и отскочила в сторону. Я тогда сидел за столом и ел бутерброд с арахисовым маслом. И это я помню точно. Я вообще очень точно помню весь тот день. Моя мама расплакалась. «Спокойно!» – сказал мой папа. Он сломался прямо посередине, примерно там, где пупок. Нижняя половина лежала на полу, поджав коленки. Правая нога постукивала по полу. Верхняя половина лежала у окна, подложив под голову руку. «Надо позвонить доктору», — сказал мой папа. Мама набрала номер. «Ох, доктор!» — плакала она. «Мой муж сломался пополам. Приезжайте поскорее, пожалуйста! Да-да, это папа Йозефа! Ох!» Потом появился доктор. «Так-так!» — сказал он. «Это серьезный перелом!» «Да», — сказал мой папа, «и так неожиданно». «Это случилось потому», — сказала моя мама. «Чш», — сказал папа. «И часто с вами такое бывает?» — спросил доктор. «Почти никогда», — сказал мой папа. «Я редко ломаюсь, и если уж ломаюсь, то обычно в длину». «Так-так», — сказал доктор. Он почесал за ухом и вздохнул. «Ты можешь мне помочь, Йозеф?» — спросил он. «Конечно, я мог помочь. Я и сам хотел посмотреть, как это делается». чтобы в следующий раз я сам смог бы починить папу». Доктор сшил половинки моего папы. У него была с собой иголка и толстые черные нитки. «Ай!» — говорил мой папа каждый раз, когда доктор колол его. «Больно?» — спрашивал тогда доктор. «Да!» — отвечал папа. Когда все было готово, мой папа встал. «Весь вопрос в том, — сказал доктор, — почему вы такой ломкий?» «Да!» — согласился мой папа. «Вот ведь вопрос!» но больше они не говорили, потому что доктор очень торопился и быстро ушел. Моя мама вытерла слезы. Очень осторожно она положила папе руку на пояс и встала на цыпочки. Мой папа нагнулся к ней и поцеловал и не сломался. А я доел свой бутерброд и съел потом еще один с шоколадной пастой. Это я точно помню.